Глава 15 Следующие три недели потонули в ворохе бумажных дел. Готовы спорить, Нори, Клем и многие другие жители Лох подумали, что я окончательно сбрендила. Но меня захлестнул прилив энергии и жажда деятельности. Именно то, чего мне не доставало. Я с головой ушла в работу, предлагая разные идеи своим знакомым из журналов и газет. А дела с покупкой Эллинга продвигались впечатляющими темпами, что также обнадеживало. Как только у меня созрело решение принять деньги Мака, я позвонила его сестре. Лоис страшно обрадовалась известию насчет концертной площадки. Ее старший брат пришел бы в восторг от моего замысла, убежденно заявила она. Я не вполне разделяла такую уверенность, поскольку наши с Маком музыкальные предпочтения всегда были диаметрально противоположны, однако оценила ее поддержку. Нам очень повезло. Признался Нори одним промозглым вечером в конце мая, когда мы с отцом случайно встретили его во время прогулки. Думали, Эллинг еще долго простоит, прежде чем кто-либо проявит к нему интерес. Да-да, юная леди, прямо гора с плеч, что сразу нашелся покупатель. «Особенно такая милая девушка». Он грубовато кивнул мне, затем наклонился к отцу и понизил голос. «Даже если она хочет устроить там нечто вроде дискотеки». «Дискотека?» Фыркнула я, как только Нори скрылся за горизонтом. «С чего он взял?» «Бог его знает. Он отличный парень, но никогда не шел в ногу со временем. До сих пор считает трэш-метал элементом таблицы Менделеева». Я сунула руки в карманы дождевика и рассмеялась. Впрочем, улыбка тут же померкла при воспоминании о стремительно растущем списке дел, которые предстояло уладить. Папин голос прервал лихорадочный поток мыслей. «Не возражаешь, если я буду откровенен, родная?» «Конечно, нет. Тебе не приходило в голову, что, возможно, вся эта затея с музыкальной площадкой — ответная реакция на смерть Мака?» «Я поразмыслила». Когда вскрылась его интрижка с Ханной и то, что он умолчал о своих проблемах с сердцем, я жутко на него рассердилась. Мне было очень больно. Внезапно меня посетила другая мысль. А вдруг я взяла деньги на зло ему, просто чтобы насолить мертвому жениху, который мне изменял? «Послушай, Лейла», — прервал папа. «Я знаю, у тебя есть недостатки, как и у всех, но злоба не входит в их число». Я поблагодарила отца слабой улыбкой. Ты могла бы сразу вцепиться в его гонорары, разыграть карту «Мы почти поженились» и попытаться выжить еще больше. Однако не сделала этого. Он оставил тебе деньги не просто так. Ладно, возможно, отчасти из чувства вины. Главное, что ты решила пустить их на благое дело. Я вдохнула запах влажной травы. Надеюсь, городу это пойдет на пользу и лох Харрис встанет на ноги. Именно. Поэтому бросай свой психоанализ и наслаждайся каждым мгновением. «Спасибо, пап», — улыбнулась я. «Ты ведь в курсе, что я тебя люблю?» «Давай смотреть правде в глаза. Разве есть другие варианты?» Я рассмеялась, и, взявшись за руки, мы побрели по влажному скользкому асфальту к папиному коттеджу. «Вечером придет Вера, и мы устроим мозговой штурм в связи с предстоящими делами. Но если кто и поможет тебе все организовать, так это она. И помни, что я сказал, ладно?» Я потрясу своих должников и поговорю со старыми приятелями-рокерами. Считай, несколько классных артистов уже у тебя в кармане». Я озорно подмигнула. «Может, и батальон разочек выступит?» Улыбка сползла с папиного лица. Он осторожно высвободил руку. «Вряд ли, родная». Я остановилась. «Почему? Будет здорово. Вы все опять встретитесь». Я сказал «нет». Я моргнула, слегка опешив от такой резкости. Выражение папиного лица смягчилось. «Извини. Просто, по-моему, это не слишком хорошая идея. Иногда лучше оставить все как есть». И отец снова взял меня под руку.